Глава десятая. В недрах планеты Акулы. «Благодарю экипаж за проявленное мужество и героизм при исполнении операции спасения звездного колдуна», — объявил капитан Краснобаев, когда они все немного успокоились. «Служим галактике и всем разумным существам!» — хором ответили Алёша, Настя и Базилевс. «Сержанты отправляются на отдых», — продолжил отдавать приказания капитан а я займусь пленником». В этот раз Алёша и Настя даже не стали спорить, а сразу побежали отдыхать. Они очень устали. Операция была сложная и очень их утомила. А Иван Иванович приступил к допросу полковника. Он привел пленника в кают-компанию и предложил ему чашку кофе. Бомбетта отказался. «Я не ем пищи врага», — гордо ответил он. «Прекрасно». Тогда вам придется ответить на несколько вопросов. Я буду молчать, как рыба. Тогда я прикажу выбросить вас в открытый космос, припугнул его Краснобаев. Бомбетта задумался. На месте Краснобаева он сделал бы точно так же, поэтому у него не было причины не доверять ему. На войне, как на войне. Бомбетта грустно вздохнул, сложил на пухлом животике маленькие ручки и заговорил. «Что вы хотите от меня услышать?» «Вопрос первый. Что вы делали в нашей галактике?» «Мы проводили разведку, сверяли карты, изучали боеспособность вашей армии, ее духа, а также возможности быстрого завоевания галактики. Первое впечатление у нас было, что завоевать вас не составит труда. Однако встреча с вами доказывает обратное». Краснобаев довольно улыбнулся и не удержался, чтобы не сказать. «Да, вы совершили большую ошибку, напав на нас. Мы были уверены, что сопротивления не будет, во всяком случае активного. Послушайте, капитан, а что, если вам перейти на нашу сторону? Вы такой отличный солдат, и ваш экипаж просто чудо. Я уверен, у нас найдутся деньги, чтобы оплатить ваши услуги». «Отставить», — приказал Иван Иванович. «Еще никому не удалось подкупить капитана Краснобаева». Слушайте мой второй вопрос. Какую территорию нашей галактики вы уже контролируете? Созвездие Кассиопеи почти полностью нами завоевано. Осталось завоевать дюралевую систему. Это ту самую, где находится планета Плукс? Так точно. Продолжайте, какими силами вы располагаете? О, наша сила огромна! У нас не просто космический флот, у нас целая армада звездолетов! и каждая неприступная летающая крепость, перед которой не устоит никто. «Это мы еще посмотрим», — перебил хвоставство Бомбетта Иван Иванович. «Открою вам тайну. Когда был сбит ваш корабль...» Полковник, которому напомнили его позор, поморщился как от зубной боли. «Когда был сбит ваш корабль, не я управлял моим звездолетом. Я в это время отдыхал. Это мои сержанты развлекались». «Вы хотите сказать, что нас победили маленькие детки?» «Так точно. Так что ваша армада меня только развлечет. Тем более, что настоящих солдат на этих кораблях и нет. Одни только тщедушные и тупые роботы». Конечно, Иван Иванович хитрил. Он просто хотел вывести этим разговором пленника из себя, в надежде, что он разговорится и скажет что-нибудь важное. Так оно и случилось. «А вот и нет!» — попался на удочку Бомбетта. «Артишоков еще никто не смог победить, потому что мы владеем страшным оружием. Даже вы не сможете нас одолеть». «Это почему?» «Потому что наше оружие парализует даже вашу волю, и вы станете таким же неспособным к сражению, как и все жители галактики». «Почему же вы не смогли парализовать нас, когда гнались за нами?» «Мы просто не успели окружить вас с трех сторон. Жертва должна быть в центре равностороннего треугольника» эта планета акула помешала нам мы не успели переработать информацию и вот результат но наша гибель ничего не решит. ваша галактика обречена это мы еще посмотрим сказал краснобаев ваше оружие у меня в руках после вашего бегства я нашел его и принес на базилевс ха ха ха рассмеялся бомбетта вы все равно не сможете им воспользоваться потому что у вас только один кристалл великого разума, а нужно три Ага, значит, остальные два были на двух других кораблях. Так точно, только вам их не достать. Иван Иванович в волнении зашагал по кают компании. Он достал все, что принес с подбитого корабля, и показал Бомбетто, что здесь представляет треть вашего секретного оружия. Мне скрывать нечего, вы все равно не найдете оставшиеся части. И он показал на маленькую желтенькую коробочку. «И с помощью вот этой штуки вы хотите нас победить?» «Мы уже вас практически победили. Два волонтерских флота «Галактики» сдались без боя. Им не помогло ни их оружие, ни опыт, ни смелость. Они сдались без единого выстрела». Полковник долго бы еще хвастался, но Краснобаеву это надоело, и он отвел его в отдельную каюту и велел Базилевсу не выпускать его оттуда ни при каких обстоятельствах. Это наш пленник. Стереги его, сказал он Катеру. Потом он пошел в кабину и начал совещаться сам с собой и с Базилевсом. Мы обязательно должны добыть это секретное оружие, поделился он мыслью с Базилевсом. Слушай, мы сильно опаздываем на планету Плукс. Мы уже потеряли одни земные сутки, ответил Базилевс, но это не слишком страшно. У нас есть еще в запасе время. Надо будет просто увеличить скорость на двадцать процентов. «А если мы задержимся здесь еще на сутки или двое, мы сможем не опоздать к совещанию главного штаба?» «Это будет трудно, но не невозможно. Горючего может не хватить, но до ближайшей заправочной станции, я думаю, мы дотянем». «Отлично. Значит, теперь мы должны отыскать два оставшихся корабля артишоков». «Но их поглотил спутник Ростундры». «Вот в него мы и отправимся». «Иначе не будет никакого смысла воевать с артишоками, не завладев их оружием. Приготовься к заглатыванию акулой, базилевс». Алёша и Настя проснулись одновременно, потому что корабль сильно встряхнула и что-то прогремело по всем его каютам. «Что это такое?» — испуганно спросила девочка. «Не знаю». Алёша стал быстро одеваться в свой костюм астронавта. Настя не захотела продолжать спать в одиночестве и последовала его примеру. Вдвоем они пошли в капитанскую рубку. Каково же было их удивление, когда они нашли капитана глубоко спящим в кресле перед пультом управления. «Дядя Ваня, что с тобой?» — подбежали они к нему. Капитан ничего не ответил даже после того, как его долго и сильно потрясли за плечо. «Что с ним, Базилевс?» «Не знаю», — ответил катер. «Как только мы оказались в этой планете, Иван Иванович вдруг уснул» и он показал ребятам запись полета. Они увидели, как приблизились к планете Акуле, потом на ее поверхности стали открываться огромные воронки и как они влетели в одну из этих воронок. Сначала было темно, даже приборы ночного видения ничего не могли показать. Но потом стало светлеть, и стало видно, что Базилевс летит по узким подземным тоннелям. Тоннель очень долго не кончался, но вот вспыхнула яркая вспышка, Что-то прогремело, и базилевс вылетел в открытое пространство. И сразу стало светло, как на земле в яркий солнечный день. А под звездолетом до горизонта расстелилась пустыня. Вот в этом месте наш капитан вдруг перестал вести меня и погрузился в странный сон. «А где полковник Бомбетта?» — спросил Алёша. «Он в своей каюте. Капитан велел мне стеречь его и никуда не выпускать». «Так...» Алёша задумался и сложил руки на груди. Придется мне опять брать командование на себя». Но Настя с ним не согласилась. «Ты уже один раз был капитаном», — сказала она. «Теперь моя очередь. Я беру командование на себя». «Ты?» — удивился мальчик. «И как ты это сделаешь?» «Очень просто», — сказала Настя. Василек, ты меня слышишь?» «Так точно», — ответил катер. «Так вот». Девочка важно подперла бока руками, И подняла носик. Я беру командование кораблем на себя. Теперь, пока наш капитан спит, я его заменяю. Слушаюсь, ответил катер. Алёша смотрел на все это очень удивленно. Ты меня обхитрила, миролюбиво заметил он. Ладно, будь капитаном. Но в следующий раз капитаном буду я, по очереди. Ты, я, ты, я. Так они и решили. Давай командуй, сказала Алёша Насте. Тут девочка задумалась. Алёша молчал. Вдруг Настины глаза хитро заблестели. «А что бы вы сделали на моем месте, сержант Алёша Васильев?» «Я бы узнал, что делал капитан, пока мы спали», — простодушно ответил Алёша. «Правильно», — обрадовалась Настя. И они попросили Базилевса показать им все, что делал Краснобаев. Очень скоро они уже все знали. «Наш капитан заболел неизвестной сонной болезнью», — сказала Лёша после всего увиденного и услышанного. «Значит, мы должны сделать то, что собирался сделать он. То есть мы должны найти два корабля артишоков и вынуть из них оставшиеся кристаллы секретного оружия. Командую разведку, капитан Настя Новикова». «Есть», — ответила Настя. «А как мы отсюда выберемся?» «Не знаю, там видно будет». «Сначала мы должны найти артишоков и их оружие, а потом уж будем думать, как отсюда выбраться». «Хорошо, давай полетели на разведку», — согласилась девочка. И они полетели над пустыней. Это было нелегко. Видимо, на этой планете было очень сильное притяжение. Базилевс с трудом преодолевал его. «У меня явно перерасход горючего», — пожаловался он. Алёша ничего не ответил. Он был занят управлением. Вот вдалеке показались какие-то блестящие штуковины, и мальчик направил звездолет в их сторону. «А вот и первый корабль артишоков!» — обрадованно сообщил он Насте. «Сейчас мы его обследуем!» Он посадил звездолет неподалеку от найденного корабля, и они с Настей стали готовиться к выходу. Они взяли фляжки с водой, немного еды и, конечно же, бластеры. «Мало ли что!» — сказала Лёша. Мы звездные солдаты и не должны расставаться с оружием. Без приказа не стрелять. «Без тебя знаю», — пропыхтела Настя. Она никак не могла так повесить кобуру, чтобы было удобно, а главное — красиво. «Я капитан, а не ты». Алёша снисходительно улыбнулся. Странное дело, как только мальчик и девочка оказались в космосе, они совершенно перестали спорить и ссориться. Наоборот, дружба их крепчала с каждым днем. Они во всем старались помогать друг другу, потому что в космосе главное — взаимовыручка. Перед тем, как покинуть звездолет, они решили посмотреть, как себя чувствует Бомбетта. Они только сейчас про него вспомнили. Бомбетто не спал. Он сидел с хмурым видом на диванчике и пытался договориться с Базилевсом. «Послушай», — говорил он ему, — «ты должен меня выпустить. Если ты этого не сделаешь, то мы все погибнем на этой планете, в этой пустыне». «Пока я не получу приказ капитана, я не имею права тебя освобождать. Ты наш пленник». «Ах ты, железный болван! Что с тобой разговаривать, консервная банка?» Бомбетто махнул рукой и замолчал. «Я не консервная банка», — сказал Базилевс. «Я боевой звездный катер». Алёша и Настя не стали вмешиваться в их разговор и направились к выходу. Люк открылся, и они вышли наружу. Пустыня встретила их адской жарой. «Ничего», — Алёша взял Настю за руку, — «до корабля недалеко. Думаю, мы успеем вернуться до того, как у нас кончится вода. Только не пей большими глотками». Кроме жары был ещё раскаленный ветер, но от него детей спасали их огнеупорные костюмы. С трудом, увязая по колено в песке, они добрались до корабля артишоков. Вражеский звездолёт лежал, как огромная мертвая насекомая. «Никаких признаков жизни, и все люки накрепко закрыты». «Как же мы войдем внутрь?» — задумался Алёша. «А для чего мы взяли бластеры? Давай прорежем себе люк», — предложила Настя. Алёша похвалил девочку за сообразительность, и они стали делать себе люк. Это было нелегко. У ребят кончилась вся вода, прежде чем проход был готов. Расплавленное железо остыло, и они проникли внутрь артишоковского звездолета. И тут они немного испугались, потому что увидели, как на них идут сразу несколько роботов. Они уже хотели открыть огонь, но замешкались, меня в бластерах магазина, и роботы прошли мимо ребят и даже не обратили на них никакого внимания. Дети удивились, спрятали бластеры и пошли бродить по звездолету. Роботы слонялись по нему и также не показывали никаких враждебных действий по отношению к землянам. Алёша и Настя без труда проникли в кабину управления и нашли там единственного человека. Он сидел в пилотском кресле и тоже спал. Он нисколько не был похож на бомбетто, потому что был тощий и длинный. «Надо перенести его на наш корабль», — вслух подумала Алёша. «Только мы его не утащим. А мы заставим роботов», — сказала Настя и поманила пальцем одного из роботов. Как ни странно, тот послушал её и встал перед ней по стойке смирно. «Покажи нам, как открыть главный люк», — приказала ему девочка. Робот показал один рычажок. Настя повернула его, и люк с грохотом и скрежетом открылся. «Теперь покажи нам, где тут оружие великого разума», — велела Лёша. Робот покопался в какой-то нише и протянул ему красненькую коробочку. «Здорово!» — восхитились ребята. «А теперь бери вот этого артишока и тащи его на наш корабль». Они позвали еще двух роботов, Залезли им на спины и к Базилевсу ехали уже на них верхом, как на послушных старших братьях. Так что обратный путь к кораблю был очень комфортный. Перед тем, как они уже готовы были тронуться, с ними на связь вышел Базилевс. «Эй, ребята!» — крикнул он. «Возьмите еще горючего, а то у меня все вышло». Тут же были привлечены к работе еще два робота. Так они и отправились. Впереди ковыляли два робота, которые несли своего спящего командира. Затем шел робот, на плечах которого сидела Настя. Потом робот с Алёшей. И, наконец, два робота, согнувшись в три погибели, тащили контейнер с горючим. Когда они оказались на базилевсе, то первым делом в каюту, где сидел Бомбетта, притащили его неудачливого собрата. И тут полковник чуть было не устроил бунт. Сначала он растерялся, когда увидел своего сослуживца, Но когда увидел роботов, которые его несли, ужасно обрадовался. «Ага», — закричал он, — «мои рекруты! но ну, теперь вы мне попались, щенки! А ну, взять их!» Но роботы и не думали выполнять его приказания. Они не обращали на Бомбетта внимания и продолжали выполнять указания Алёши. Тот даже глаза вытаращил от удивления. «Бунт! Измена!» — стал он говорить непонятные слова. «Всех отправлю на переплавку!» «Как тебе не стыдно?» — не выдержала Настя. «Почему ты все время ругаешься? Ты наш пленник, и они не могут тебя слушаться, пока мы не освободим тебя». «Тогда освободите меня», — решил схитрить Бомбетта. «Ну уж, фигушки!» — Настя не дала себя провести. Полковник чуть было не заплакал от злости. Даже начал уже на себе волосы рвать от досады. Но тут все вышли, и его оставили одного. «Ну, я вам еще покажу». — пригрозил неизвестно кому Бомбетта. Когда Базилевс был заправлен, Алёша и Настя стали обсуждать, что им делать с роботами. Брать их с собой или оставить в пустыне. Настя настаивала на том, чтобы взять их с собой. «Мне их жалко», — говорила она. «Они же умрут в пустыне». «Как ты не понимаешь?» — горячился Алёша. «Роботы не могут умереть. Они же не живые». «Как это не живые? А терминатор?» «Мы же с тобой сколько раз про него смотрели. Я помню, ты даже плакал, когда он умирал в котле с огнем. «Сравнила. Это же Терминатор!» «Ну и они тоже не хуже». «Ладно», — сдался Алёша, — «давай возьмем их с собой». Но тут вмешался Базилевс. «Да вы что!» — возмутился он. «Я же боевой звездный катер, а не грузовой тихоход. У нас и так два незапланированных пассажира». «Если вы меня начнете грузить разными роботами, то мы навсегда останемся здесь, на этой планете». Настя попыталась было уговорить его, но катер не сдался, и роботов пришлось оставить. Они взлетели над пустыней и направились дальше. Настя с грустью смотрела на оставшихся внизу роботов, которые неприкаянно бродили в том месте, где они только что были. «А мне их все равно жалко», — всхлипнула она. Настя была доброй девочкой. «Да не плачь ты!» — стал ее утешать Алёша. «Тут очень светло, а эти роботы работают на световой энергии, так что они никогда не умрут, а будут вечно бродить по этой планете, вернее, внутри нее. Тем более мне их жалко. Представь, Алёша, если нас с тобой заставить вечно бродить по пустыне, как это должно быть тоскливо!» «Вижу второй корабль противника», — объявил Базилевс. «Начинаю посадку». Когда он сел около последнего корабля артишоков, Алёша воскликнул. «Настя, какие мы с тобой глупые, что послушались нашего миленького Базилевса!» «Почему?» «Теперь нам снова придется добираться по песку пешком. Какая радость!» «Я же говорила, я же говорила!» Обрадовалась, что она была права, девочка. Но ничего не оставалось делать, как опять собираться в тяжелый путь. «Эх, и тяжела ты, солдатская служба!» кряхтела алёша надевая тяжелый бластер зато мы сержанты настя закинула бластер за спину как охотник ружье так было намного удобнее и легче алёша посмотрел на нее и сделал точно так же на корабле артишоков повторилась та же история что и на предыдущем только пленник в этот раз был не тощий не толстый а маленький маленький чуть с не ростом с Алёшу. и у него были еще очень смешные торчащие усы а коробочка с оружием Великого Разума была не желтой, не красной, а зеленой. Роботы на этом корабле были еще послушнее, чем на первом. Когда они вернулись обратно, причем точно так же, как и недавно, Бомбир-то опять попытался переманить роботов на свою сторону. Но ему это не удалось. А Настя ему сказала, «И почему ты такой беспокойный пленник? Веди себя хорошо и слушайся меня и Алёшу». Ты, наверное, в детстве не слушался маму и папу, поэтому вырос таким злым и противным. И она погрозила полковнику пальцем. От унижения тот чуть не заплакал. Какая-то маленькая девочка воспитывает его словно школьника. Эх, если бы он мог отобрать у нее бластер. Но Алеша не спускает с него глаз и держит оружие все время наготове. Его не проведешь. Он столько фильмов смотрел про злодеев и знает, что с ними надо быть всегда на стороже. Ну вот, теперь мы можем выбираться отсюда, сказал мальчик, когда они с Настей были в пилотской кабине, и все три коробочки с оружием великого разума лежали на пульте управления: красная, желтая и зеленая, как светофор. Командуй взлет, капитан Настя Новикова. Мы выполнили задание, теперь надо покинуть эту планету. Есть, командовать взлет. Обрадовалась Настя, и Базилевс полетел вверх на поиски выхода.